Митька с запиской дунул гороху. Его при царском тереме все знали, и на аудиенцию к царю в прихожих не томили. Я встретил у ворот стрелецкого старшину Еремеева, рассказал о ночном происшествии, наказав поставить у терема охрану и прислать трёх стрельцов за нами на армянское подворье. Мы с Егой неторопливо отправились пешком. В Лукошкине нас узнавали и приветствовали, снятя им шапок. Для простого люда мой мундир был вполне начальственным, хотя и не таким богатым, как, например, у тех же стрельцов. Никитушка, а что мы собственно у Ароны искать-то будем? Ежели недостачу, так он её поди в книгах учётных надёжно схоронил, ежели ткань чёрную недосмотренную так ему всех приказчиков в шею гнать надо. Ежели еще какую преступную деятельность, то... Чего нам? Делать нечего. Мы идем знакомиться, — подумав, решил я. Это официальная версия. На самом деле меня напрягает не сам факт кражи, а непонятная система исчезновения товара. Вы понимаете, они ведь не первый день замужем знают, как торговать. Как лавку запирать, как собак с цепи спускать и сторожа на ночь ставить, причём у армян талант к торговле просто врождённый. Я не понимаю, как у них могли украсть? Если жулики наши местные, то и у армян украдут, убеждённо парировала Ига. А русский человек во всём, что удали касаемо, верх возьмёт. Ты б лучше подумал. С чего это на тебя убивца подослали? Вопрос, конечно, интересный, а самое главное ответить на него нечем. Мы же ещё ничего не узнали, не разведали, не выяснили. И на те вам, не китушка. А может, тебя того, ну, захотели на тот свет отправить только потому, что ты голупси закрылый. Вообще за это дело взялся. Этим она меня срезала. милиционеров убивают иногда как и политмейских или любых других представителей внутренней власти к такому печальному финалу нас загодя подготавливало начальство да и мы сами отлично знали на что шли однако покушаться на участкового ещё до того как он хоть что-то узнал это уже беспредел дайте бедному милиционеру хотя бы понять за что именно Армянское подворье почти ничем не отличалось от большинства стоящих в Лукошкине зданий, разве что ворота украшала какая-то национальная резьба. Нас встретили вежливо, сразу позвали хозяина, пригласили в дом, а Рон Давидыч буквально лучился от счастья, называя нас самыми дорогими и самыми любимыми гостями. На мой взгляд, перебор в эмоциях на лицо, как правило, это верный признак нечистой совести. А теперь за стол. Весь дом уже сидит, всё вино налили, вас ждут. Идём, дорогие. Нет, мы к вам строго по делу. Пока мы припирались с хозяином, бабка быстро шмыгнула в горницу, вернулась и шёпотом доложила на ухо: "Некетушка, Там и впрямь вся дворня сидит, стон от закусок ломится. Вина полны кувшины. Если на минуточку сядем, аккурат к концу недели и уйдем. Гражданин Киркасьянц, проводите, пожалуйста, нас на склад. Какой склад? Какая служба? Слушай, такие гости! На склад, где пропала черная ткань, проводите». Ой, куда спешить? Что он? Ну бежи, да. У меня есть такое в вину. Нас клад нас проводи, чурка бестолковая, отодвинув меня, грозно рявкнула баба-яга. А сам марш за свой стол и пей там, пока не окосеешь. Никишка, вклепай ему 15 суток за противодействие работникам милиции. Гостеприимный арменин мгновенно развернулся и, как сонная муха, отправился во двор. Мы за ним. Открыв два висячих замка на большом сарае, он вновь развернулся и также, не говоря ни слова, ушёл в дом. Это, как я понимаю, склад. Он и есть. Всё помещение было доверху набито товаром: ткани, шерсть, тюки с ватой, отдельно связки кож и меха. Пока Иган находилась внутри, я внимательнейшим образом осмотрел помещение снаружи. Никаких следов подкопов, взлома, тайного лаза, ничего. Как я понял, и у Иги не густо. Вот тут она лежала. Ниточки чёрные к стене прилипли. А насчёт способа, так я тебе так скажу. Не украли её, а сколданули. Как это? Не поверил я. — А просто. Сидел, кто не есть у себя дома, книгу волшебную взял, заклинание прочел и весь товар из лавок, у его носа всей же час и очутился. Сколданул он его, значит. Так что улик нет. — Хорошенькое дело. Это что же, каждый, кому взбредет, такое может? — Не каждый. На то книга нужна, не простая, а черная — И читать её надо умеючи, а то и одного слова не произнесёшь, замертв свалишься. Не простой человек тут орудовал, а колдун могучий. Нелегко будет с ним справиться. Ну, если колдун, тогда понятно, почему исчезла именно чёрная ткань, слух поразмыслил я. У него с головой не всё в порядке. Может, в детстве ушибся, может, в юности мухоморов переел. Ничего не мог умней придумать, как в столичном городе у купцов со склада тряпки таскать. Чёрные на носовые платки, что ли? Не смешно, сухо откликнулась Ига. Пошли отсюда, слышишь, уже поют. Из терема действительно доносились чистые звуки слаженного многоголосия. Пели, по-моему, аршин малалан, но не буду утверждать наверняка. Поманив к себе какого-то горбаносого паренька, мы объявили об уходе, попросили извиниться перед хозяином и не забыть запереть склад. Мальчик кивал, не переставая. Митьку со стрельцами мы встретили на улице. Наши первоначальные планы несколько изменились. Царь разрешение на обыск посольства не дал. а потребовал, чтобы я сей же час предстал перед его светлые очи. На самом-то деле горох вполне доверяет мне, как профессионалу, но иногда, со скуки, пытается изобразить из себя опытного оперативника на пенсии и координирует мои действия. Это смешно и трогательно, хотя в его присутствии я стараюсь не хихикать. Царь всё-таки На входе в Государевы палаты нас встретил думный дьяк Филемон Груздьев. Его простили, восстановив в должности, и теперь он относится к милиции с необыкновенным почтением, по крайней мере, при царе. Ба, Никита Иванович, пожаловали. Ну здравствуй, здравствуй, свет ты наш участковый. Ты вам поклон, бабушка. И тебе привет, Митенька. — Что ж ты, стервец, второй день уроки прогуливаешь? — Заняты мы, Филя, — ответила за всех баба-яга. — Проводи-ка нас к царю, да не болтай без дела. — Конечно, конечно, как можно. Да разве ж мы без понятия соображаем, что вам секретность тайную соблюдать надо? — А что за дело-то? — Секретная. — Еще раз повторяю. повторил Дьяковы слова старательный Митька, зажимая священнослужителя пузом в угол. — Никита Иванович, вы идите, а мы уж тут алфавит хором поразучиваем. — Куда без меня? — метался Дьяк, безуспешно пытаясь выпрыгнуть. — А я? — Да как же! Нельзя же без докладу! У тронного зала нас с Егоей встретили царские стрельцы. Вся стража сразу заулыбалась, помнила наш совместный бой за государевым троном. «Проходи, сыскной воевода, ждут тебя». «Давай, касатик, уж ты там разберись, да помягче, поспокойнее с горохом-то. Не ровен час, а серчает, уволит тебя под горячую руку. Я уж тут, у окошечка, подожду». «Здравия желаю». Здравый ты будь, участковый. Ну-ка, садись, да скажи мне обстоятельно, чего вы там с благородным купечеством удумали? Горох старше меня на несколько лет, горяч, но отходчив, храбр, по-своему справедлив и для своего 16 века человек очень прогрессивных взглядов. Дело пока не особенно интересное, задумчиво начал я. Двое известных торговцев Граждане Аксёнов и Киркосянs подрядились доставить определённое количество чёрного материала по предоплате некоему Шмулинсону. Купцам известные, оба не один год в бизнесе, партнёрством проверенные и друг друга ни в чём упрекнуть не могут. Однако, если вечером были переведены деньги, то утром оплаченного товара на складе не оказалось. Он таинственным образом исчез. Так. Это тот шмель, шмуль. Он, в общем, сам его и покрал. Воодушевлённо хлопнул себя по колену, государь. Хорошая версия. Но боюсь, притянутые за уши. Зачем шмулинцону красть собственный товар, если он за него уже заплатил? Так в чём бы весь хитрый план? Он, видишь, и материю себе забрал, и деньги назад с купцов честных слупить хочет. «Да точно тебе говорю!» «Шмулинсоны спер! Все они, шмулинсоны такие!» «О, Господи, Боже, что-то вас сегодня переклинило на антисемитизме!» «Разрабатываете новую концепцию русской идеи!» «А ты в мою политику не лезь!» «А вы в мою милицию не лезьте!» «А на то я и царь! Мне на роду написано всеми делами в государстве интересоваться, тем паче уголовными!» «Ну, ладно!» «Что там дальше-то было?» «Было покушение на меня и на моего сотрудника, но мы с Митькой отбились. Обоим злоумышленникам удалось бежать. По следам крови и найденному зубу бабе Яге удалось идентифицировать личности преступников». «Кто посмел?» Грозно взревел горох. «По нашим сведениям, это некий Ганс Гогенцоллерн и Георгий Жуков. Оба работают в штате охранников немецкого посла». Ёж кинкот. Недобро процедил царь, сурово сдвинув брови. Мгновение им позже Жан Резон вскочил на ноги и громко топнул. Стража! Здесь ваше царскоеличество! Разом влетели стрельцы. Немецкий посол ещё тут? Так точно, во дворе в карету садится, пояснил один. Видать, домой к обеду поспешают. Вертать взад! рявкнул Горох. «Сейчас он у меня здесь! Откушает!» Посла со всем надлежащим уважением внесли уже через пару минут, хотя он грязно ругался и отбрыкивался. «Доннер ветер, да сейс дойча дипломат, руси швайн, думкопф!» «А-а-а! Кто к нам пожаловал?» Игриво улыбнулся Горох, сходя с трона и гостеприимно распахивая руки. Кнут Гамснович Шпицрутенберг собственной персоной. Входи, входи, дорогой посол немецкий. Со стрелецких-то ручек спрыгни, чай не дитя малое, чтоб с тобой цацкались. Ваше царское величество посол мгновенно изобразил изящный европейский поклон. Господин Шпицрутенберг оказался долговязым и сухопарым немцем. Скупой точностью движений, напоминающим циркуль, в лиловых штанах, в камзоле с несчётным количеством пуговиц, в чулках, башмаках, как у Гулливера, и длинным парике, болтающимся словно уши спанеля. По-русски говорил необычайно чисто, без малейшего акцента. Чем я могу служить русскому государю? Да так мелочь сущая. Скажи-ка, мил человек, Охрана твоя что, при слободе немецкой, не слишком велика ли? — Я имею столько стражей, сколько достойно иметь представителю великой державы. Высокомерно вытянулся посол. Лично мне для обеспечения собственной безопасности не нужен ни один. Я вполне обхожусь собственной шпагой. — Да неужели? — Так сколько ты говоришь при тебе, солдат? — Да. Всего сто человек, считая конюхов, егерей, лакеев, поваров, портных, кюре, кузнеца и бродобрея. Я сам очень скромен в притязаниях, но положение обязывает. — Кнут Гансунович, видать, никак ты меня понять не хочешь, — сокрушенно проворчал Горох. — Уж который раз спрашиваю, охранников у тебя сколько? — А? 10. Сухо выдавил посол. Если ваше величество сочтёт их число чрезмерным, я охотно повешу шпагу на стену и полностью доверю собственную охрану вашим стрельцам. Ну, спасибочки за совет. Может, и вправду садить тебя от греха подальше в палаты каменные стрельцов представить, да охранять посменно, чтоб носу никуда не высунул. Что это значит? Звизгнул немец: "А ты мне тут голос не завышай!" Грозно поднимаясь на цыпочки, прорычал горох: "Я ведь не посмотрю на твою европейскую дипломатию, самолично по шеям надаю и с лестницы спущу. Мой государь Фридрих, а вот твоему Фридриху дулю с маком". Не нравится? Другого посла пришлёт. Не хочет чехал я на его эмбарго. Обойдусь и без немецких сосисок. Но такой разрыв в дипломатических отношениях это же оскорбление на международном уровне. Европа не допустит! Что? Государь в праведном и совершенно неуправляемом гневе подпрыгнул. Поймал полномочного представителя Запряде Парика и притянул нож к носу. Так ты, немчура в стрижке, мне войной грозишь? Мало мы вам прошлый раз под древелем нафтыкали. Ещё захотел? Так я тут сейчас и начну. Ваше царское величество, не выдержав, вмешался я. Ну нельзя же так, в самом деле. Отпустите пасла. Мне с ним живым поговорить надо. Не лезь, участковый сопелцарь, за шибу. Посажу на 15 суток за хулиганство и сопротивление работникам милиции, твёрдо пообещал я, встрявая между драчунами и распихивая их в стороны. Оба активно упирались. Посол молча тянул к себе парик, а горох ни в какую не хотел его отпускать. Победило русское самодурство. Государь удовлетворённо отхатился, завладев от твоё умным париком, а немец оскорблённо дёрнул коротко стриженной макушкой. Так. Все довольны? Как петухи ебу. Наигрались и хватит. Гражданин Шпиц Рутенберг, у меня к вам пара вопросов. Я не буду отвечать, пока фиго, фиго тебе с маслом. Ваше величество, Я требовательно протянул руку. «Не отдам!» Надулся горох. «Нехорошо!» «Все равно! Не отдам!» Стыдно. И принесите извинения кнуту Гамсоновичу за необоснованные обвинения. Некоторое время царь и посол еще прожигали друг друга обиженными взглядами. Потом парик перекочевал к немцу, и противники молча пожали друг другу руки. Итак, если инцидент исчерпан, с кем имею честь? перебил дипломат. Ивашов, Никита Иванович, начальник Лукошкинского отделения милиции, представился я. С вашего позволения, хотел бы выяснить, не входят ли в штат охранников некие Ганс Гогенцоллерн и Жора Жуков. Да, эти храбрые парни служат у меня. Вам известно, где они провели прошлую ночь? Я не в курсе, он недоумённо пожал плечами. Обычно мой дом охраняется четырьмя стражниками, на ночь заступают другие четверо. Признаться, я не помню, в какую смену дежурили эти двое. А чем вызвано? Да вишь, твоих храбрые парни вчерашней ночью на участкового моего напасть посмели. Вновь воодушевился горох. А ты, кнут, Гамсунович, и знать ничего не знаешь. Это что ж получается? Дипломатии спит беспробудно, а за её спиной её же защитнички дела уголовные вершат. На мою милицию лапку задирают. Не позволю! Но я прошу поверить. Слово честного немца, если они виноваты, я сегодня же разберусь с мерзавцами. Воспрянул посол. Господин милиционер, Я буду просить вас немедленно отправиться со мной в Слободу и лично в моём присутствии допросить обоих. Если будет хоть тень сомнения в их невиновности, я тут же передам предателей в руки правосудия. Но вот другое дело. Ласково заключил царь. Вот теперь ты мне друг. Давай обнимемся и всё забудем. Хоть ты и немец, а всё-таки порядочный человек. В само посольство мы выбрались уже к вечеру. Горох, по широте души легко переходивший от шумного гнева к щедрой любви, приказал накрывать столы и праздновать победу дипломатии. После третьей посол окончательно размяк, все простил и пил с царем на брудершафт, клянясь в вечной дружбе. Русский немец, братья, навек. Я ухитрился избежать возлияния, для службы нужна трезвая голова. Вышел Киеге, пояснил обстановку, потом договорился насчёт стрелецкого эскорта. Если уж эти двое решили напасть на представителей милицейского управления, то уголовники они и матёры. На всякий случай стоило отцепить всю немецкую слободу, а это не менее двух кварталов. Одной Еремеевской сотни не обойтись. Митька, Присмирившим диакам сидели во дворе у конюшни старательно горланя в два голоса: А з есть арбуз, араб, армяк. Абуки, бредни, борбардак. Есть веди, бор, весло, ворнак. Глаголь есть гвоздь, гумно, гусак. Добро, дубина, двор, дурак. Таким нехитрым способом диак Филемон учил своих подопечных азбуки. Оригинальный стихотворный текст принадлежал ему же. Правда, на мой взгляд, там было слишком много ругательств. Но ни учителя, ни ученика это ни капли не смущало. И Митяй с воодушевлением продолжал. «Мыслите, мы мраморе мир, покой есть плут, полено, пир. Сожалею, что вынужден прервать ваши интеллектуальные занятия, но нам пора». «Так...» Мы же не все буквы ещё повторили, заспорил был дьяк, но я проявил твёрдость. Завтра сегодня Дмитрию нужен мне как свидетель. Необходимо провести очную ставку и опознать преступника. Завтра обещаю отпустить его на полдня для восполнения пробелов в чистописании. Напомните ему, что слова в тексте надо разделять, а каждое новое предложение начинать с заглавной буквы. Пошли на парник. Немецкий посол вышел от царя приплясывая, но своим ходом, видимо, он уже не первый год осуществлял дипломатическую миссию в Лукошкине и был тренирован в таких делах. Для иностранца держался просто молодцом. Великолепный фарейтер подал карету к самому крыльцу. Мы четверо заняли места: я с послом, Митька с Егой. Всю дорогу хранили вежливое молчание. кнут Гамсунович нюхал какую-то соль, чтобы выветрить алкоголь из головы, а я размышлял о том, намного ли мы продвинулись в следствии. Выходило, что ни на шаг. Только больше запутались. Вылезли колдуны, нуждающиеся в чёрных тканях, охранники немецкого посла, хлебосольные армяне и ни малейшей зацепки по самому существу дела. Похищено-то, как не было, так и нет. Надо бы не забыть завтра вызвать в отделение этого новоявленного гробовщика Минялу, побеседовать о причинах непонятной доверчивости. Еврей даёт армянину деньги и верит на слово в то, что русский товар уже привёз, но взять можно только завтра. Подозрительно, да? Интуиция говорила мне, что стоит поглубже копнуть в этом направлении. Немецкая свобода поразила прежде всего чистотой и аккуратностью. Судя по всему, дворы и дома ежедневно просто мыли с мылом. Стерильность прямо-таки умопомрачительная. Идя по чистеньким галевым дорожкам, ягод только зависливать цокол языком, а Митька фыркал, бормоча под нос что-то квасно-патриотическое. Нас встретили вежливо, корректные лакеи сопроводили в дом. Десяток стрельцов последовал с нами, десяток остался во дворе. Больше сотни, как и договаривались, оцепили слободу. Кнут Гамсонович дал конкретные указания, поэтому никто не нервничал. Все проходило без суеты и паники, в атмосфере законопослушания и полного подчинения начальству. Усадив всех нас в своем кабинете, немецкий посол велел подать кофе и немедленно пригласить к нему требуемых лиц. Ега с Митькой от угощения отказались. А я с таким восторгом выпил чашечку, прилагая всю силу воли, чтобы не попросить еще. Кофе. Господи, ну как же я не догадался поинтересоваться у иностранных посольств? Их ведь в Лукошкине не меньше пяти. Купцы иноземные кофейные зерна, конечно, не завозили, а вот в немецкой слободе, пожалуйста, есть. По моей просьбе, для чистоты эксперимента... Все 10 телохранителей были вызваны, построены в ряд, и Митька Придирчи осмотрел каждого, медленно гуляя туда-сюда. Потом неожиданно развернулся и схватив за грудки рослого крепыша с бесцветными глазами, громко потребовал: "Так, быстро, без размышления, повтори: слон сосал соску". Нихт Ферштейн Не разжимая зубов, напряженно прошипел немец. — Ах, не ферштеешь! — обрадовался Митяй. — Он это, Никита Иванович, он! — А ну, покажи зубы! — Зубы покажи, кому говорят! — О! — Вот! — Нет у него зуба, что я говорил! — Братва, вяжи злодея! Посол сурово кивнул, и стрельцы взяли парня под стражу. Мне было намного сложнее, я ведь не видел своего врага в лицо. Было слишком темно, а по силуэту много не скажешь. Но у одного охранника на пол лица красовались свежие порезы, как у Шарапова. — Ганс Гогенцоллерн? — утвердительно спросил я. Немецкий посол подумал и снова кивнул. — Остальные свободны. Благодарю всех и приношу извинения за то, что оторвал от дела. Короче и восемь молчики внули и по-военному развернувшись вышли, не задавая вопросов. Они оба ваши, подтвердил Кнут Гамсунович. Надеюсь, вы упомянете его величество моим полным содействием властям. Синепременно. Я обернулся к двум равнодушно ожидающим охранникам. Ну что, граждане, вы задержаны по подозрению в нападении на работников милиции. Если у вас имеется алиби, какие-нибудь смягчающие обстоятельства, вопросы или протесты, то лучше заявить об этом сейчас, чем через пару часов в пыточной башне. Нихт Ферштейн на лицах подозреваемых не дрогнул ни один мускул в отделении обоих. Вот ключи от погреба. На данный момент он пустует. Суньте вниз, поставьте охрану, дождитесь меня. Мне еще надо кое-что уточнить. Стрельцы понятливо кивнули и увели преступников. Яга с Митькой вышли во двор, а я намеренно задержался у посла. Кнут Гансунович, давно хочу спросить. Вот вы, немец, сколько я слышал о Германии, порядок у вас в стране есть. А мы в России... Что у меня, что здесь живём в каком-то неприходящем бардаке? То ли с властями не везёт, то ли природа у нас такая. А ведь народ-то у нас талантлив без меры, душой богат, руки золотые, потенциал огромный, а вот никак. Да-да, мой друг. У вас удивительный народ, совершенно замечательный народ. И я о том же «Но вот ведь смотрю даже по вашей немецкой слободе. Все чистенько, вылизано, мужчины и женщины ходят выглаженные, вежливые, детишки во дворе в белых воротничках и в фарточках играют. Мусора нет, шелухи от семечек не видать, пьяные под заборами не валяются. Одним словом, культура. А у нас этого нет. А у вас есть. Почему? Что нам с Россией делать надо, чтобы страну из хамства вытащить?» Пороть ласково и убеждённо пояснил немец: "Пороть ежедневно за провинности в качестве назидания только так". Чего не понял я? Как это пороть? Как мы порим? Вот у нас в слободе утро начинается с порки. В шесть утра общий подъем, хоровое пение, гимна Германии, а потом специальная зондеркоманда ходит по домам и проверяет, где мусор, где шум, где недозволенные речи, где просто пели с недостаточным почтением. Виновных там же на месте и порют. С утра десять шпицрутенов, за невымытые окна двадцать, за грязь на улице двадцать пять. За неопрятный вид — десять, за более серьезные проступки — до ста. За детские шалости — не больше пяти. Мы же не звери. Я вышел от него с больной головой и вздыбленными волосами. Слов не было. Фашист. Фашист натуральный. Да пусть нам по гроб жизни не быть в Европейском Союзе, чем входить в него на шпицрутанных и детских слезах. «Никитушка, ты чё смурной такой?» «С немцем поговорю. О том, как нам благоустроить Россию». «Да ты что? Разве ж можно? Они, стервецы, отродясь ничего путного, не посоветуют?» «Я бы не сказал. В моем мире немцы очень много сделали для приютившей их страны. Крузенштерн, Беллинсгаузен, Клодт, Штильмарк, Блюхер...» Как, — Как-как, Никит Иванович? — Блю... — Кто? — Иди ты, Митька, на два шага вперед. Не к Филимону тебе в обучение сдавать надо было, а в немецкую слободу. За неделю бы человеком сделали. — Не серчай на него, Никитушка. Он по глупости, не по злобе. Вновь вмешалась бабка. — А только пока ты с послом о политике беседовал. Я тут, у... обермейстера насчет супчиков наших уточнила. Не было их на дежурстве в ночь. Якобы у себя в казарме спали. Им, видишь, и в голову не приходит, чтоб кто-то самовольно из казармы ночью ушел. Че с них взять, немцы? Уже темнело. Фонарей на Лукошкинских улицах не предусматривалось. Но пару раз, попадавшиеся на пути стрелецкие дозоры радушно предупреждали, что в городе всё спокойно. За поворотом темнел двухэтажный силуэт нашего терема. Вот и родное отделение почти добрались. Митька первым ступил на деревянный мостик над неглубокой канавой на углу. Ой, батюшка воевода, глянь-ка, огонёк бежит. Удивленно выкрикнул он, указывая пальцами вниз. Я слишком поздно понял, что это может значить. Грохнул такой взрыв! Земля и пламя взлетели в воздух. Дымом заволокло все вокруг. Нас с ягой снесло к какому-то забору. Я так врезался спиной, что наверняка выломал пару досок. Рядом вверх тормашками приземлилась яга. На фоне догорающих огрызков ягод. Мостка четко вырисовывался ее впечатляющий нос, почему-то утыканный мелкими щепками. — Поленом, нестроганным, зацепила! — проследив мой взгляд, простонала бабка. Я полез ей на помощь и едва не рухнул от дикой боли в колени. Брюки были разорваны, и над коленной чашечкой темнел багровый кровоподтек. Зазвонил пожарный колокол, со стороны отделения бежали стрельцы с факелами, повылезали встревоженные соседи. Нас подняли, осмотрели, затушили огонь. Еремеев приказал своим ребятам порыскать по тёмным углам, но злоумышленников не нашли. Бабу Игу так на руках и понесли в терем. Я хромал следом, опираясь на стрелецкий бердыш. Чёрт побери. Вот это уже действительно круто. заминировать мостик на нашем пути, вовремя поджечь бигфордов шнур, да так, что и два Митька Митька! Где Митька? Еремеев, задержи своих, нам надо его найти. Не кричи, участковый. Глухо ответил старший стрелец, обнимая меня за плечи. Нет там никого. Мы уж сами всё обыскали. Знали, что в острое было Как это нет? Упёрся я, по сердце сковало скользким холодом. Он же первым шёл. Вон, говорит, огонёк бежит. Я хотел, не успел я. Так грянуло, что земля дыбом, но Митька, боже мой, как же это? Ближайшие парни по снимали шапки. Мы стояли окружённые толпой народа. Чья-то баба загласила первая, её рёв подхватили остальные. Мужики хмурили брови, на кое-где уже раздавались гневные выкрики о государявых злодеях. Люди поняли: в городе творится что-то противоестественное. Ну, грабёж, разбой, поджог, даже убийство были делом редким, но всё же привычным. А вот взрыв это уже акт террора. Это не метод уничтожения отдельно взятой личности, а попытка запугать всех. Лукошкинцев всегда отличала здоровая способность сплачиваться перед лицом общей беды, и народ взволновался, требуя раскрыть дело и примерно наказать преступников. Возмущённые крики становились всё громче. Что случилось, православные? Да Митьку беспутного из милиции убило. Как убило? На куски, разорвало, даже лыскуточек не осталось. «Ой, бабаньки!» «Ягу в терем понесли, видать, помрет к ночи!» «А участковый-то где?» «Да здесь стоит весь пораненый! Ох, не жилец он теперь на свете, не жилец!» «Это кто ж такое злодейство удумал?» «Знамо кто, враги государевы!» «Сыскной воевода, видишь, многим злодеям хвосты-то прижал!» «Вот они ему и намстили!» Ой, бабаньки! Импровизированный митинг грозил перерасти в несанкционированный самосуд. Не дожидаясь, пока какой-нибудь горлопан самолично укажет толпе подходящего преступника, я с помощью стрельцов кое-как вскарабкался на покосившийся забор и обратился к людям: "Граждане, послушайте меня, вашего участкового. То, что сейчас произошло, не останется безнаказанным. У меня погиб друг, мой напарник, человек беззаветно преданной службе в милиции, Дмитрий. Не сомневайтесь, я найду виновных. Я никому не позволю. Ой, бабоньки! Да уймите же, наконец, эту дуру! «Террористы, устроившие сегодняшний взрыв, будут найдены и обезврежены. Когда мне понадобится ваша помощь, а она понадобится обязательно, я сам приду и попрошу. А сейчас расходитесь по домам. Не надо ничего предпринимать. Оставьте это дело профессионалам. Мы...» Мне было очень трудно говорить. «Мы» уже не звучало. Баба-Яга приходит в себя в тереме. «Митька! Эх, Митя! Митя! Летит!» Совершенно сумасшедшим голосом заорал кто-то, и с ночных небес в шарахнувшуюся толпу упал непонятный предмет. При ближайшем рассмотрении все признали в нем обычный лапоть. Минуты позже рядом грохнулся второй лапоть. «Ой, бабань! Оп!» Похоже, тетки действительно заткнули рот. Все подняли глаза вверх, на самом коньке нашего терема. Невероятно изогнувшись, висела долговязая мужская фигура. Судя по ритмичному качанию, она намертво зацепилась штанами. «М-м-м-м! Митька!» — прозрев, заорал я. «А-а-а!» Отюшка! Никита Анич, протяжно раздалось сверху. Ты живой? Аха-а! Немейте меня. Креста один опадаю. Граждании, воспрянул я. Вот и пришло ваше время помочь родной милиции. А ну, у кого дома самая большая и крепкая скатерть, тащи сюда. Через пять минут воодушевленные горожане стояли у нашего терема, растянув за края целых шесть больших, расшитых петухами льняных скатертей с бахромой. «Митяй! Все готово! Падай!» «Ай, Юсь! Друг, не поймайте!» Высота гасила его крики, да и орать носом вниз, ногами вверх не очень удобно. Я повернулся к Еремееву. Фома, можешь польнуть из своей пищали? Сбить его, что ли? Не понял он. Так на таком расстоянии не промахнусь. Не дури. В него стрелять не надо, просто польни для от страски. Мелька, слушай меня. Сейчас стрельцы дадут залп и пулями прострелят тебе. Ты чем зацепился-то? Танами! Олькань, не стреляйте! Истом ого валю! Перепуганно заревещали сверху. Па штанам прямой наводкой целяся. Бли! командирским голосом опытного артиллериста рявкнул я. Раздался слаженный залп в воздух. В ту же минуту с крыши нашего терема вопя слетел младший сотрудник Лукошкинского отделения милиции. Митька угодил на чью-то растянутую скатерть, два раза подпрыгнул и был подхвачен заботливыми стрельцами. Народ ломанулся потрогать воскресшего героя. На сегодняшнюю ночь Митька несомненно занимал ведущее место в графе популярности. Я облегчённо вздохнул и позволил Еремееву увезти меня в дом. Нога болела страшно, и голова окружилась. Надо позаботиться и о себе. Делом займемся завтра.